Глава девятая, часть вторая. Я едва не упала, но Кинг поддержал меня и помог опуститься на стул. Повисла тишина, даже Дарси перестала кричать в окошко, чтобы он меня отпустил. Я понимала, что для меня все кончено, но не могла не попытаться спастись. «Я не подселенка, Дэн Кинг!» С отчаянием посмотрела на него, надеясь, что он хотя бы не сразу нацепит на меня кандалы, чтобы увезти. «Честно, я сама не понимаю, как здесь оказалось!» Я ожидала всего, кроме того, что дракон, понимающе смехнется и кивнет. Знаю, но я все равно должен убедиться. И для этого вам понадобится также честно ответить на несколько вопросов. Надежда, что еще не все кончено, снова поселилась в сердце. Но когда Кинг задал первый вопрос, у меня челюсть чуть не упала куда-то под стол. Вы знаете, что такое борщ? Из меня вырвался нервный смешок. Ситуация была максимально нелепой. Я в другом мире общаюсь с драконом в человеческом обличии. И он спрашивает меня про борщ. Молчание затянулось, и Кинг нахмурился. И я поспешила ответить. Это такой суп со свеклой и. неважно, что это. Как правильно его есть, сметана или кетчуп? Кинг выглядел явно серьезным, а у меня начали сдавать нервы. Откуда вообще он взял эти вопросы? Он наклонился ко мне так близко, что я не могла отвернуться. Отвечайте. Со сметаной! Неуверенно ответила я. Еще можно с салом и черным хлебом. Кинг, кажется, на секунду растерялся, но только на секунду. «Что такое холодильник?» «Почти то же самое, что и холодный шкаф в вашем мире», уже более уверенно ответила я, гадая, каким будет следующий вопрос. «Какие виды магии существуют в вашем мире?» «В моем мире вообще магии не существует». «Тогда как, по-вашему, Золушка получила карету?» «Вообще из тыквы? Но это же просто сказка!» Я смогла улыбнуться. Странный набор вопросов, но все-таки они каким-то образом касались моего мира. Неужели у меня есть шанс выкрутиться? Почему Дарси Рос не сообщила в управлении о том, что в теле ее внучки находится попаданка? Я бросила взгляд за спину Кинга в окно, где буквально минуту назад стояла бабуля. Но теперь ее там не было. Она не хотела, чтобы меня упекли за решетку. Она не виновата, просто пыталась меня защитить. Спенсер выпрямился и со вздохом задал последний вопрос. «Почему Дарси Рос сказала вам, что вас посадят за решетку?» «Потому что таких, как я, считают переселенками, а это в вашем мире строго карается». Неуверенно ответила я. Кажется, Дарси ошиблась, ведь Кинг явно не выказывал намерения тут же меня арестовать. Уже почти три года прошло с момента принятия закона о попаданках Алисии. О них не слышали разве что в самых глухих уголках Астеры, Но всем фэрхвене это известно. Как и известно то, что если попаданка проходит проверку Литорской Мортон, она имеет право законно находиться в королевстве. А вы дали правильные ответы на вопросы, даже не задумываясь. Поэтому я повторю свой вопрос. Почему Дарси скрывала от вас правду?» Я посмотрела ему в глаза и поняла, что он не обманывает меня. Вопросы и правда касались моего мира. Если бы я спросила Дарси, что такое кетчуп или холодильник, она бы решила, что это очередное ругательство. Значит, про попаданок здесь знают. Хоть я и не понимала, что скрывается за формулировкой «закон о попаданках». И что залиторская Мортон такая, раз проверку на попаданок, назвали ее именем. В голове было множество мыслей, но все они разом исчезли, когда до меня дошло. Дарси Рос была довольно хитрой старушкой. В этом я успела убедиться. И она сразу поверила, что я попаданка, но при этом активно убеждала меня в том, что остальным ни за что нельзя этого знать. И иначе что? Дэнкинг, что делают с попаданками, когда они появляются в вашем мире? Я чувствовала, как внутри закипает злость, но пыталась не сорваться. По закону такие люди получают новые документы, позволяющие им спокойно жить в королевстве Аэстера. И если у тех, в чьем теле они оказались, нет родных или близких, попаданцы получают во владение имущество этого человека. Если же, как в вашем случае, родственники имеются, имущество переходит в рамках наследования и договоренности, а попаданец получает от королевства помощь для того, чтобы начать новую жизнь. Отчеканил Кинг, окончательно убедив меня, Верности моих подозрений. Кулаки сжались, я едва не захлебнулась от ярости. Я была для Дарси просто бесплатной рабочей силой. Она запугала меня, чтобы свалить на меня ответственность за косяки ее внучки. Да как она посмела? Денкинг, вы могли бы увести меня в управление? Дрожащим от напряжения голосом спросила я. Это не обязательно, мягко ответил он. Мы можем обсудить все прямо здесь. Обязательно, если не хотите, чтобы я случайно не придушила одну противную старушенцию. По дороге в управление я едва сдерживалась, чтобы не начать крыть Дарси всеми известными мне ругательствами. Кинг молча шел рядом, и я постоянно чувствовала на себе его взгляд. Его присутствие немного успокаивало, но все равно, как только мы оказались в его кабинете, меня прорвало. «Как она могла так поступить? Кто дал ей право?» Я заходила по кабинету, отчаянно жестикулируя. «Алисия... Простите, как ваше настоящее имя?» Кинг остановил меня и сунул в руки стакан с водой. «Алиса. Меня зовут Алиса». Я залпом осушила стакан и почувствовала опустошение. Осознание, что Дарси меня обманула, словно оставила внутри огромную дыру. Она ведь сразу поняла, кто я, знала, каково мне, но все равно воспользовалась ситуацией. Было чувство, что меня предал единственный человек, которому я доверяла с тех пор, как попала в этот мир. И не только доверяла, но и искренне пыталась помочь. Алиса, будет лучше, если вы расскажете мне все с самого начала, но сперва присядьте. Я опустилась на заботливо предложенный кингом стул и выложила все с того дня, как оказалась в этом мире. Как я прочитала дневник Алисии, как Дарси запугала меня, и мне пришлось притворяться ее внучкой, как много сил я вложила в то, чтобы восстановить таверну, как мне хотелось открыть кофейню и показать жителям Ферхвена, что кофе может быть не просто красиной отравой, но и отличным вкусным напитком. К концу рассказа мне самой настолько стало себе жалко, что я едва сдерживала слезы. Кинг слушал, не перебивая, а потом достал из высокого шкафа какой-то пузырек, накапал немного в стакан и протянул мне. «Выпейте». «Что это?» Помню случай с зельем Дарси, и я смотрела на стакан с подозрением. всего лишь успокаивает нервы. Вам станет легче». Я кивнула и сделала глоток. Зелье оказалось сладковатым на вкус и как будто отключило все мои чувства. Прежде чем вы вернетесь к Дарси Рос, я должен передать ваше дело на рассмотрение владыки предела», — произнёс Кинг. Его голос почему-то звучал глухо, словно через толщу воды. Он сел за стол напротив меня и стал что-то писать на чистом листе бумаги. Потом что-то спросил, но я с трудом его расслышала. Проснулась резко, будто по щелчку. Открыла глаза и растерянно заозиралась. Я лежала в небольшой комнате на узкой кровати, одетая, слава богу. Даже туфли и те были на мне. Да и кровать была идеально ровно застелена темно-серым покрывалом. Никаких излишеств в интерьере. Окно, суть, с которой льется мягкий вечерний свет, комод с тремя ящиками, и все. Ни ковра на полу, ни картин на стенах. «Где это я?» Зевнула и потянулась. Ощущение было, будто я поспала часов двенадцать. Давно не чувствовала себя такой отдохнувшей. Кажется, с отпуска, который был еще в прошлой жизни. Поднялась и подошла к двери. Она легко открылась, и я оказалась в кабинете Кинга. «Ого! У него своя спальня прямо в управлении?» Кабинет был пуст. Я хотела выйти, чтобы поискать Спенсера, но дверь в коридор оказалась заперта. А вот это странно. Или он думает, что я сбегу? Но мне и бежать-то было некуда. Разве что вернуться в таверну, где я точно устрою Дарси разгром. Стоило мне вспомнить про старушку, как злость тут же вернулась. Ох уж я ей устрою при нашей следующей встрече. За дверью послышались шаги, а потом в кабинете появился Кинг. В один момент оказался возле меня и взял за руку, приложив большой палец к моему запястью. «Алиса, как вы себя чувствуете?» «Кажется, я уснула». От прикосновения на щеках стал разливаться румянец, но я не решалась вырвать руку из схватки Кинга. «И часто вы укладываете девушек в постель прямо в кабинете?» Хотела разбавить неловкий момент шуткой, но только усугубила ситуацию. Кинг посмотрел на меня так странно, что я была готова провалиться сквозь землю. Ну и глупость ляпнула. «Предпочитаю укладывать девушек в более широкую постель». С нахальной улыбкой ответил мужчина. «Но такой узкой кровати почти нет места для двоих». Я закусила губы и отвела глаза. Уж слишком выразительным был его взгляд в этот момент. Но как только Кинг отпустил мою руку, к нему тут же вернулась прежняя серьезность. Итак, как я и сказал раньше, у вас есть выбор. Либо занять место Алисии Рос, при условии, что ее родственники дадут свое согласие на передачу вам имущества, которым Алисия владела при жизни. Либо начать новую жизнь в Эрхвене или в любом городе предела на ваш выбор. В этом случае вам будет выделено жилье и финансовая помощь на первое время пребывания в нашем мире. Я бы хотела вернуться в свой мир. Странно, что он не предложил мне самый очевидный вариант. Но еще до того, как Спенсер ответил, я поняла, почему он этого не сделал. Боюсь, это невозможно. Он долго рассказывал о магических исследованиях, которые проводились в последние два года чтобы выяснить, как вообще попаданки оказываются в этом мире. Сыпал непонятными терминами и постоянно упоминал уже знакомую мне двойную фамилию — Литорская Мортон. Насколько я поняла, это была одна из самых первых попаданок, о которых стало известно в королевстве Аэстера. Я рассеянно слушала Кинга и думала только о том, что теперь навсегда застряла в новом мире. А ведь я столько всего не успела, и я так была уверена, что есть заклинание, которое вернет меня обратно что даже и подумать не могла, что придется остаться здесь. «У вас будет время, чтобы подумать, Алиса», — вернула меня в реальность Спенсер. «От лица магического управления Фейерхвена я могу обеспечить вам временное жилье, но рано или поздно вам придется выбрать». Первым моим порывом было выбрать второй вариант. Возвращаться к обманщице Дарси? Ну уж нет. Лучше начну все с нуля. Но потом я вспомнила Пушнеля, к которому успела привязаться. Свою маленькую спальню, в которой навела немного уюта, Таверну, которая уже почти стала моей кофейней и в которую я вложила столько сил. «Я вернусь к Дарстерлс Дэнкинг», — официальным тоном ответила я. «Вы уверены?» «Больше, чем уверена». Я решительно поднялась. «Я не собираюсь отдавать ей свою кофейню».